Глава двадцать четвёртая. Сабина. Что я подумала? Я подумала, что Бастер дразнит меня, как обычно. Но моих губ коснулись его тёплые, немного шершавые. Изумлённо распахнула глаза, дёрнувшись, но на затылок опустилась ладонь, удерживая. Бастер прикусил мою нижнюю губу, вынуждая приоткрыть рот. Веки закрылись непроизвольно. Издала тихий полустон наполовину вздох, меряясь с происходящим. «Это обычный поцелуй. Наверное». Не почувствовав сопротивления, Бастер прижал меня к себе крепче, углубляя поцелуй. Из неуверенного он превратился в настойчивый. Его пальцы запутались в моих волосах, а я несмело вцепилась в его сильные плечи. Когда ладонь со спины переместилась мне на талию, я поняла, что на сегодня достаточно тренировки. Резко отстранилась, совершая глубокий вдох и облизала пылающие губы. «Я усвоила урок», — произнесла хрипло и стала судорожно приводить волосы в порядок, ощущая, как колотится сердце. Бастер рвано выдохнул и усмехнулся. «Не совсем. Я ожидал большего от тебя, но хоть не залила меня слюнями, и на том спасибо». «Что?» — воскликнула возмущённо. «Да ты...» — гнев жаром опалил щёки. Сцепила зубы, просто не веря. «Какая же я глупая. Этот Бастер...» «Да ладно, не пыхти. Потренируешься на помидорах», — невозмутимо прокомментировал он, трогая припухшие губы. «Да пошёл ты!» — зло процедило и пихнуло его. Снова. Время словно остановилось. Не успела среагировать. Бастер повалился в фонтан, взмахнув руками, совсем как при нашей первой встрече, и ушёл с головой под воду. «Проклятье!» — выругалась и ринулась за ним. «Доставать». Перегнулась через борт, схватила парня за куртку на плече и потянула на себя. «Помогай мне, Бастер!» Он нырнул и схватил меня ледяными, мокрыми руками за запястье. Сдул воду с мокрой чёлки и вымолвил, стуча зубами. «Там что-то есть. Плита сдвигается». «Где?» — не поняла я. «Может, он мозги себе застудил?» «На дне!» — рявкнул Бастер, отбросил мои руки и снова нырнул под воду. «Твою уже выругалась я сквозь зубы, сбросила с себя накидку, обувь, и, набрав полные лёгкие воздуха, полезла в фонтан. Через секунду меня накрыла ледяная вода, сковывая тело холодом. Распахнула глаза, но почти ничего не видела, несмотря на подсветку фонтана. Заозиралась, вращая головой, как вдруг меня потянули за руку на дно. И пусть здесь всего по пояс, вероятностью утонуть всё же есть, по неосторожности. Я начала ощупывать дно. Сначала в руки попала плита, которую, судя по всему, отодрал Бастер. Следом коснулась металлического кольца. Бастер казался мне большим тёмным пятном, воздух стремительно заканчивался. Только инстинктивно я поняла, что нужно тянуть. Уперев ноги в дно фонтана, потянула изо всех сил, стараясь не мешать при этом Бастеру. Ничего не выходило. Мы одновременно вынырнули, хватая ртом воздух. «Бестолку», — вырогался Бастер, ударив ладонью по поверхности воды. «Ничего не видно». Светлячки под водой не работают, как и огонь бесполезен. Вытерла с лица воду, пытаясь отдышаться. Есть плетение для освещения, сложные. Мы не знаем, сколько понадобится резерва на открытие тайника. Вот если бы воды в фонтане не было, протянула задумчиво. Бастер замер, странно на меня покосившись. Слушай, произнес вкрадчиво, приближаясь ко мне. Мне уже страшно, вымолвила я, раздумывая, куда бы сбежать. «Не нравится мне его горящий взгляд». Бастер приобнял меня за плечи дрожащей рукой и зашептал. «Ты же воздух. Давай раздвинь воду сильным потоком, а я попробую разобраться, что там на дне». «Раздвинуть воду?» — скептически отозвалась я. «Я бог воды, по-твоему?» «Сабина», — сдержанно произнёс Бастер. Его потряхивало, как и меня. «Если мы через минуту не высушимся...» «Тут то точно заболеем, и можно забыть о победе на турнире по скайболу, как и забыть об успешной сдаче практики по боевой магии». «Проклятье!» Выдохнула и погребла к борту фонтана. Но Бастер опередил меня, вылез первым и подал мне руку. Стремительно высушились с помощью стихии огня, приятно согреваясь. Убедились, что иллюзия работает и нас не видно, и приступили к осуществлению безумного плана. «Давай, ты сможешь!» произнес Бастер банальные слова поддержки. «Лучше помолчи», — огрызнулась я в ответ и развела руки в стороны, призывая магию. Сила заструилась по венам, наполняя меня будоражащей энергией. Я боялась не того, что не справлюсь, а того, что стихия выйдет из-под контроля. Сила воздуха пугала меня своей разрушительной мощью. Я боялась, что могу причинить кому-то вред. Собралась с мыслями, медленно сконцентрировала всю силу в ладонях ощущая, как они начинают гореть, а кожу покалывают импульсы, и отпустила стихию. Воздух плотным, сформировавшимся вихрем, хлынул вперёд, сбив Бастера с ног. Он едва не ударился о борт фонтана, но я не могла отвлекаться. Если не буду контролировать силу, она вырвется на свободу и уничтожит всё на своём пути. Потоки воздуха ударили в воду. Она забурлила, стала подниматься, расходясь по разным сторонам, и освобождая узкий проход. «Возьми немного вправо», — шепнул Бастер, поднявшись на ноги. Осторожно сместил руки так, чтобы дно открывалось в нужном месте. Как только показалось металлическое ржавое кольцо, замерла и процедила. «Давай, я долго не продержусь». Я удерживала воду, открывая доступ, а Бастер перепрыгнул через борт и кинулся к кольцу. Он сначала потянул, как и в первый раз, а потом вдруг повернул и надавил. Сунул руку в образовавшееся углубление и достал тобу «Есть!» — радостно воскликнул и подскочил. «Я больше не могу!» — выдохнула и опустила дрожащие руки, гося стихию, не давая ей вырваться. Бастер прыгнул, чтобы не намокнуть снова, и вовремя выскочил из фонтана. «Нашли!» — радостно воскликнул он, хватая меня за плечи. «Ага!» — слабо улыбнулась и стала медленно оседать, не чувствуя под ногами землю.